Глава 22. Желание задушить Чентяня. На следующий день гора Фуяо содрогнулась от известия, что Чентянь начнет изучать заклинания вместе с Янжиньмином. Соученики окружили Чентяня. Их всех интересовал один и тот же вопрос. «Что? Ты научился ощущать цы?» Чентянь потерял уши, ощущая некоторое самодовольство но прежде чем что то отразилось на его лице он вдруг вспомнил как должен себя вести человек идущий по бесконечному пути самосовершенствования и поспешно остудил свой пыл м, -м вроде того скромно кивнул ченянь его слова вызвали неоднозначную реакцию у мальчишек у июни она оказалась самой нормальной лию не был невежественным более того Он считал себя довольно умным человеком. Хотя тот, кто использовал нетрадиционные методы и даже изобретал что-то новое, не мог быть глупцом. Он просто не усердствовал в своем учении, но его мастерство в обращении с мечом было довольно сносным. Вот только стоило ему наиграться с жабами, как он тут же увлекся насекомыми. Леон никогда бы не подумал, что Шиди, вступивший в клан через год после него, переступит порог раньше. С жалкой гримасой на лице Ли Юнь молча убрал зеленого кузнечика в клетку, а после припрятал бутылку неизвестно зачем приготовленного вина из насекомых. В тот день, закончив с тренировками, он сразу же сел за учебу, вместо того, чтобы болтаться без дела в компании Хань Юаня. Это решение порадовало ему Чунь Чинь Он знал, что Ли Юнь, как и любой другой ученик на его месте, будет чувствовать себя ужасно. Но мимолетная печаль стала импульсом, который дал ему чинь и который Ли Юнь смог выдержать. Тем не менее, радость учителя была недолгой. Вскоре он обнаружил, что Ли Юнь оказался единственным, кто отреагировал на успехи чинь До смерти замученной правилами клана Хань-Юань оказался совершенно безразличен к этому. С тех пор, как он вернулся из однодневного путешествия в долину демонов, его желание почувствовать Ци испарилось без следа. Все, чего он хотел сейчас, — это есть пить и играть. «Ци, куда мне торопиться? Жизнь слишком коротка. Лучше я несколько лет поразвлекаюсь, а к этому вопросу вернусь потом», — думал он. Поэтому, узнав, что Чинтянь, который присоединился к клану одновременно с ним, Уже способен ощущать цы, он не почувствовал ни следа зависти. Вместо этого Хань Юань решил позлорадствовать над ним. Закончив тренировку, он похлопал Чэнь Тянь по плечу и сказал. — Ха-ха, дополнительное занятие! Трудные же деньки ждут тебя впереди! Хань Мучунь схватил Хань Юань за воротник и вышвырнул мальчишку из зала проповедей вместе с его деревянным мечом. Но кроме него в клане Фуяо было и особенное сокровище – первый ученик. Увидев, что рядом стоит еще один стол с песочными часами, Янь Джинь Мин с чувством вздохнул. Я четыре года тренировался с печом прежде чем впервые ощутил Ци. А с момента вступления в клан Медной Монетки прошел всего год. Мучунь Джинь решил было, что молодой господин Янь наконец получил стимул – и вознамерился усердно учиться, но, вопреки любым ожиданиям, кроме этой случайной фразы Ян Джиньмин больше ничего не сказал. Вместо этого он широко улыбнулся и с притворством сказал «Третий, Шиди, в будущем мы сможем советоваться друг с другом по поводу заклинаний точно так же, как мы делаем это сейчас со священными писаниями. Дашь мне еще два молочных пирожных, чтобы заставить практиковать заклинание вместо тебя? Да, даже не мечтай!» Фальшиво улыбнувшись, ответил Чинтянь. «Да это отродье видело в нем лишь живой ключ от библиотеки!» А теперь, когда Чинтянь мог войти туда самостоятельно, Янь Джин потерял в его глазах любую ценность. «А как же авторитет Дашисюна?» На первом занятии Учитель подарил Чинь-Тяню резец и табличку. На верхней и нижней частях таблички виднелись две линии, разделенные расстоянием в один цунь. чинь должен был провести между ними линию. «Сперва ты почувствуешь сопротивление», – сказал учитель. «Не бойся, просто не торопись. Чтобы сделать это, твоему даши потребовалось добрых полгода». Ян-Джин-Мин неловко кашлянул осознав, что является не слишком хорошим примером. Чинтянь же считал, что вырезать талисманы легко, пока не уронил резец. Он заметил, что Дашисюнь использовал необычный нож. На него нанесли специальное заклинание, призванное помочь начинающим. Чинтянь читал в введении в заклинание, что начинающий заклинатель не способен действовать лишь собственной силой. Ему нужен вспомогательный инструмент. Но с таким инструментом предстояло еще поладить. В тот момент, когда кончик резца коснулся дерева, инструмент в руке чинь превратился в ненасытный водоворот, вытягивающий силу из тела хозяина. Чинь-Тянь вздрогнул и остановился. Подождав немного, он понял, что не может продолжить работу. мучунь чинь не предупредил чинь что в таком деле лучше не останавливаться. Линия должна быть вырезана одним плавным движением, иначе все предыдущие усилия пойдут на смарку. Увидев, что Чэн потерпел неудачу, учитель сдвинулся с места и медленно подошел к мальчику, чтобы указать на его ошибку. Он любил использовать этот метод при обучении Ян Чэн так как считал, что предусмотрительность учеников и совершенные ими ошибки – смогут дать им более полное представление о деле, которым они заняты. Но Мучунь-Шэньчжэнь был невероятно медлительным учителем и всегда передвигался не спеша. К тому моменту, как он подошел, чэнь крепче сжал резец и уже приступил ко второй попытке. И снова инструмент вытягивал из него силы. чэнь вспомнил все, что было написано на страницах «Введение в заклинание», Взывая к вновь обретенному ощущению Ци, он пытался заставить Ци перетечь в его тело, а из него по руке к резцу. Но, к сожалению, даже поняв принцип, Чинтянь достиг своего предела. Даже осознав, как накапливать Ци, он все равно не мог победить резак, выкачивающий из него в разы больше того, что он мог впитать. Первым делом Чинтянь почувствовал, что что-то случилось с его ногами. Казалось, будто он прошел 108 тысяч ли пешком без отдыха. Мышцы начали неметь, и вскоре после этого их охватила мучительная боль. Когда боль стала слишком сильной, она превратилась в глубокое оцепенение, и Чинтянь совсем перестал чувствовать ноги. Следующими на очереди были спина и живот. Если бы не другая рука, которой Чинтянь опирался на стол, он бы рухнул из-за жгучего спазма в позвоночнике. Сердце бешено колотилось в груди, а плечи сгибались под грузом чего-то невидимого. Наконец, настала очередь головы. Порой, когда человек сильно хотел спать, его одолевали галлюцинации. Чентяй множество раз был близок к тому, чтобы отпустить резец. Но даже после этого стоило ему посмотреть вниз, и Чинтянь обнаружил, что до Цуни, указанного учителем, оставалась еще половина. У Чинтяни закружилась голова, не было слов, чтобы описать то, что он чувствовал. Усталость пронизывала все его тело, как если бы он пробежал 20 кругов вокруг горы Фуяо. Неудивительно, что Дашисюн, всегда выбиравший легкие пути, то почесывал голову, то сидел, как на иголках, во время каждого занятия. Однако упорный от природы Чинтянь понятия не имел, что значит спокойно двигаться вперед и не перегибать палку. Чем сложнее была задача, тем более упрямым он становился и тем больше доходил до крайности. Резец с пронзительным скрипом прорывался сквозь дерево. Если Чинтянь продолжит, то, возможно, свалится без чувств. Но вместо того, чтобы притормозить, он стиснул зубы и толкнул лезвие дальше по табличке, балансируя на краю пропасти. Увлекшись, Чинтянь видел лишь образ своего реца, почти достигшего конца таблички, как вдруг чья-то рука крепко схватила его за запястье. Резец со звоном упал на стол. Чинтянь поддался, и его сведенные напряжения мышцы задрожали, не в силах расслабиться мучунь же не одной рукой сжимал его запястье, вторую положил на спину полубессознательного ученика. Чэнь-тянь с трудом сдержался, чтобы не вцепиться в рукав учителя. Вдруг он почувствовал, как мягкий теплый поток потек от его спины к конечностям. Везде, где он проходил, онемевшие и окоченевшие части тела, казалось, снова покалывали многочисленные иглы нь покрылся холодным потом, чувствуя будто сотни муравьев грызут его сердце. Воздух застрял у него в груди. Прошло много времени, прежде чем Чяь снова смог вздохнуть. он часто задышал и в итоге разразился душераздирающим кашлем «Дитя, ты озабоченно похлопывая его по спине начал было мучунь. Сидевший в стороне Яньджмин использовавший свой резец для стрижки ногтей, открыл рот и удивленно уставился на чинь «Медная монетка ты...» — ошеломленно сказал он. Но слова подвели его. Несколько раз повторив «ты», джинь в конце концов произнес. «Ты... Зачем ты так стараешься?» долго не мог прийти в себя. му чунь отпустил его и забрал табличку уставившись на получившуюся линию со сложным выражением лица. Начало было довольно гладким, из чего следовало, что Чинтянь освоил принцип самостоятельно. Но вскоре его сила иссякла, и линия начала изгибаться. По всей видимости, он истощил себя до того, как достиг половины цуня. Местами линия была мелкой, местами глубокой, Но даже когда казалось, что она вот-вот прервется, она продолжалась. Если бы учитель не остановил его, чинь не выпустил бы резец, пока тот не поглотил бы его жизнь. Насколько же упрям был этот ребенок! Осознав, что обращаясь с чинтянем как с ян джинь он едва не убил его, Мучунь-Джинь-Джинь не на шутку испугался. Поначалу занятия казались скучными и суровыми ведь Мучунь-Шэнь-Жэнь не учил своих учеников вырезать ничего полезного. Тем, кто едва освоил поглощение ци, Мучунь-Шэнь-Жэнь позволял пользоваться резцом только для того, чтобы упражняться и расширять меридианы. Примечание. Меридианы – часть тела, канала человека, по которым циркулирует кровь и жизненная энергия. Они связаны с внутренними органами и конечностями. Но расширение меридиан – не самый приятный опыт, ведь это безжалостно истощало внутреннее море. Примечание – море Ци, море жизненной энергии. Это напоминало растяжку. Регулярные ежедневные занятия определенно пойдут вам на пользу, но если вы будете недостаточно осторожны, то порвете мышцы. В самом начале своего обучения два кончик резца касался дерева, молодой господин Янь начинал причитать, что его руки, зад и каждая часть его тела болят так, будто он вот-вот умрет. А потом он закатывал грандиозную истерику, категорически отказываясь снова прикасаться к заклинаниям. Два долгих месяца мучунь чэнь давал ему пошаговые указания и, в конце концов, смог обучить янь Джинмина основам. Даже сейчас, когда Мучунь Чэньчжэнь попросил своего первого ученика вернуться к занятиям, Яньчжэньмин принялся забавляться, царапая табличку ножом для фруктов, уверенный, что учитель ничего не замечает. Лицо Мучунь Чэньчжэня вытянулось. Он нахмурился, глядя на Яньчжэньмина, а затем сказал Чэньчяню, «Ты бывал в библиотеке?» Чэньчянь и Яньчжэньмин замерли. Мучунь-Шэнь-Жэнь медленно обошел чинь и внимательно уставился на заносчивого невежду. чинь не осмелился произнести ни слова. «Дай угадаю. Трактаты о боевых искусствах, техники владения мечом, духовные наставления, учения других школ и...» Голова чинь опускалась все ниже с каждым новым словом, срывающимся с уст учителя. Мчуньшень-жень еще раз обошел стол и безжалостно выплюнул: «Трактаты о тёмном пути! Сер Чяне подпрыгнуло от неожиданности: Учитель я Мчуньшень-жень уставился на крошечный завиток, выбившийся из волос Чяя, ожидая, что его ученик начнет отрицать или испугается до слез. Но Чя не сделал ни того ни другого. Он молча встал, И, помолчав немного, тихо сказал, «Я ошибся». «В чем ты ошибся?» Мучунь ни в малейшей степени не верил, что он действительно раскаивается. Чэньчянь снова замолчал. Как и ожидалось, в его словах не было ни капли искренности. Яньчэньмин немного сочувствовал ему. По мере того, как связь между ним и другими учениками становилась крепче, Ян Джинмин обнаружил, что может игнорировать ненавистные черты Третьего Шиди. Порой ему хотелось придушить Чинтяня, но это желание быстро пропадало. Чинтянь казался ему осторожным и злопамятным волчонком, разозлившись, он легко мог укусить, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что он оставил на коже лишь мелкие следы от зубов. Чэнь-Тянь знал, кто относится к нему хорошо, а кто нет. Он только притворялся свирепым, но на деле очень старался никому не навредить. «Учитель, не вините его!» «Это я ходил в библиотеку и прихватил Шиди с собой. На горе нет никаких развлечений, и я надеялся поискать для него какое-нибудь развлекательное штиво», — выгородил Чэнь-Тянь и Ян мин «А введение в заклинание входит в список развлекательного Стива?» «Он случайно наткнулся на неё, когда я прибирался?» «Джин Мин, ты думаешь, он такой же, как ты?» Му Чунь вскинул бровь. Ян Джин Мин ничего не ответил. Он не был уверен, ругает учитель Чин или его самого. Му Чунь вздохнул. Глядя на Чин который испытующе смотрел на него, Он чувствовал, что если продолжит в том же духе, то перестанет походить на отца Цзэпэн Шэньчжэнь и станет походить на ее дедушку. Учитель подозвал Чэньчянь к себе и, не жалея рукава, стер с олба мальчика холодный пот. Мучунь Шэньчжэнь намеревался придать себе более суровый вид, но в конечном итоге потерпел неудачу и лишь слегка нахмурился. Предки нашего клана прошли 3000 путей, и записи о них хранятся в библиотеке, сказал мучунь -шинжень. Ты был на предпоследнем этаже? Скорее всего, нет, ведь ты не думал, что найдешь там что-то полезное. Именно там хранятся записи о путях, пройденных нашими предками, и об их судьбах. Я знаю, что ты ищешь свой собственный путь, ищешь свое Дао. Я лишь надеюсь, что ты не выберешь самый трудный. Чентянь не понял ни слова из того, что сказал учитель, но чувствовал, что это было серьезное предупреждение, поэтому кивнул. В наказание учитель заставил их с Ян Ченмином 30 раз переписывать священные писания. Да Шисюну не везло. На него вечно сваливалась вина за ошибки Шиди.